Глава 213. Потенциал героя. Секунды тянулись за секундами. Внешний вид и то, что ворон делал, вызывало шок у его товарищей, но никто из них не собирался нарушать это мрачное и жестокое жертвоприношение. Наконец, молодой король закончил ритуал и припал к земле, словно его тошнило. В зрелище было то еще... Нанель, как и ее учитель со своей подругой, молча взирали на окровавленное лицо своего лидера. Ради чего? Что это было? Такие вопросы крутились в их головах. А парень продолжал стоять на четвереньках и глядеть в лужу крови, созданную им самим. Рядом ворочался все еще живой Карнапур, но синее пламя пока еще держало его в узде. «Аид, убей его!» Уилл наконец поднялся и подошел к разведенному костру. Пламя всегда успокаивает. Огонь относится к тем вещам, на которые можно смотреть вечно. И сейчас, видит Бог, ему бы это не помешало. Причин для его подавленного настроения было несколько. Первое. Он не смог отделаться от реальности всего происходящего. Кровь, что стекала по его губам, ее вкус терпкий и слегка металлический. Слегка пульсирующая, пока он пил ее. Что-то было не так. Парень вспомнил, что когда-то уже чувствовал нечто подобное, и его подозрения оказались правдой. Текущий уровень чувствительности – 102%. И снова никаких уведомлений. Это стало второй причиной. Творится какое-то дерьмо, это определенно не есть хорошо. Но выбор сделан, и за последствия отвечает лишь он сам. На этом фоне даже трата с 6000 золотых выглядела чуть менее ужасной. Ведь когда он ставил продолжительность ритуала аж в целый час, то забыл о такой важной детали, поглощенной ожидаемым результатом. Это было третьей причиной. Все это завершало еще одно сообщение, а точнее информация о новой характеристике, о которой не упоминалось ни на одном из сайтов или форумов. Внимание! Вы преодолели порог в 100 уровней. В связи с этим меняется количество опыта, необходимое для достижения новых уровней. Для более подробной информации вы можете перейти на сайт разработчика. Статья «Персонаж и его развитие». Условия для получения новой характеристики выполнены. На момент получения сотого уровня ваша чувствительность игры была не менее 100%. Потенциал героя. Описание. Позволяет обучаться героическим навыкам. Для развития необходимы очки воли. Героические навыки можно получить лишь случайно. Когда и как вам представится шанс, никто не знает. «Удачи, белый ворон». примечание «При снижении чувствительности данная характеристика и полученные с ее помощью навыки теряют свою силу». Интересно, ответят ли разработчики. Написав письмо с приложенным скриншотом, Уилл закончил размышлять о том, чего не мог изменить, и о том, чего не мог пока понять, и посмотрел на своих спутников. «Ладно, народ, наши планы не поменялись». Верный Дальтара, очаровательная Арина, а также красавица, жена и жертва императора подчинения. Аид, грызущий плоть бедного моба, и Халафир, слуга Вильзевула, который взирал на обед громадной собаки. Знатная компания. «Нанель, пойдешь с ними. Тренируйся, пока есть время. Сейчас мне нужно поохотиться одному». «Все верно. Ему не хватало еще одного уровня». Текущего количества опыта было достаточно, чтобы воплотить его план в жизнь. Помимо этого, он изменил количество опыта, получаемого Пэтом, сведя все на ноль. Теперь тот будет получать опыт, заработанный лишь своими боями. «Не забывайте про связь. Если найдете что-то интересное, сразу сообщите. Я пошел». «Удачи, котенок!» Брукса, улыбнувшись, махнула рукой и начала тушить костер. Королева молча смотрела на Уилла, а лучник лишь протянул кулак, когда разбойник прошел мимо. Ага. Уилл усмехнулся, стукнув ему в ответ, и, не оборачиваясь, скрылся в густом лесу. Осталось немного. Да продолжится гринт. Два дня спустя разбойник получил сообщение о столь желанном повышении уровня. Имя Белый Ворон. Уровень 103-й. Настало время покончить с заданием старшей жрицы. Прибыв к последнему зараженному месту, разбойник предупредил своих товарищей насчет того, что нужно делать, если вдруг план провалится, начал медленно приближаться к Шимиразу в режиме сумеречного шага. Как только разбойник пересек невидимую черту агрорадиуса, агроподобный монстр, одетый у ржавой куски пластинчатого доспеха, махнул своей пропитанной дымчато-кровавой аурой палицей, злобно вводя взглядом по сторонам. Он чуял крадущегося в тенях разбойника. «Твою мать! Хоть бы сработала Когда Уилл оказался на 10 дистанции, в ход пошла магия кристалла. Голубая вспышка пронзила монстра, поглощая темную энергию и порабощая разум жертвы. В «Вами был использован кристалл Императора Подчинения. Теперь Шимирас слушается только вас. Дайте ему имя. Шимирас. Имя выбрано». «Хвала богам!» Появляясь из тени, подходя ближе к монстру, ворон озарился широкой улыбкой. «Какой красавец!» «Который, правда, пытался меня убить каждый раз, как видел!» Последнее предложение Уилл уже тихо бормотал, заходя в небольшую пещеру. В ней было расположено подземное озеро, которое и было заражено. Положив кристалл в воду, парень наблюдал за процессом очищения, когда к нему подошли остальные. Увидев, что грозный враг не тронул их лидера, все трое поняли, что план безумной и алчной скотины был воплощен безупречно. «Хорошо!» Перед Уиллом выскочило сообщение о том, что он очистил весь лес, после чего он достал давно полученную бамбуковую флейту и активировал предмет. Та засияла завораживающим зеленым светом, и вокруг компании начали цвести растения и восстанавливаться покалеченные проклятием стены пещеры. «А вот и я!» Маленькое пучеглазое чудо, улыбаясь во все свои, сколько их там, зубы, радостно предстало перед парнем, расставив ручонки в стороны, словно завершала представление фокусника с чудесным появлением. Вот только Уилл не слышал ее мыслей, как и остальные. Поняв это, маленькая жрица неожиданно зашмыгала носом и, сдерживая слезы, начала мысленно бубнить. «Ну когда же я уже стану совершеннолетней? Ну когда я уже стану совершеннолетней? Ну когда я уже стану совершеннолетней?» «Привет, куми! Глядя на эту маленькую диву, с которой у него было связано много приятных и веселых воспоминаний, разбойник поднял ее на руки и, смотря во влажные глаза, продолжил. «Я очистил лес. Приведи меня к своей матери!» Услышав такую новость, жрица тут же сменила тоску ликованием и, улыбаясь, захлопала в свои маленькие ладошки. дельтара, подойдя к ним, усмехнулся и погладил девочку по голове. «Привет, взрослая и самостоятельная женщина, воспитанная старшими сестрами. Давно не виделись?» Укуми лишь гордо вздернула носик и закивала головой. «Мол, правильно, все правильно, я такая». Нанель с восторгом взирала на это крошечное существо, в то время как Ринна, приблизив к ней свое лицо, стала внимательно то изучать. «Какое маленькое создание!» Кулаки-дриады тут же взмыли вверх в попытке стукнуть обидчицу, и если бы уил не держал ее, она просто упала бы на землю. «Дыл да перерос так!» Их группа двигалась в направлении Зеленой Лагуны около трех часов, когда, наконец, достигла точки назначения. Как только переход открылся, девушки, предупрежденные заранее, тут же вошли внутрь. Для них это было в новинку, поэтому Уилл и Дальтара не стали торопиться навстречу старшей жрице, дав тем полюбоваться природной красотой, именуемой домом Дриад. «Здравствуй, белый ворон, приветствую вас!» Старшая жрица, завидев такую нескромную группу чужаков, внимательно осмотрела каждого, остановившись на Аиде. Поверх его макушки сидела ее дочь, которая радостно махала рукой. «Слезь оттуда, веди себя, как подобает жрице». Втянув немного воздуха и медленно выдохнув, та начала беседу. «Благодарю тебя за то, что спас наш лес. Можно было много говорить, но думаю, что ты и так знаешь, что сделал великое дело. Поэтому прошу, прими награду». Внимание, вы очистили лес Таргада. Получено плюс 50 тысяч хэр, плюс титул «Друг Дриад». Ваши отношения с народом Дриад подняты до восхищения. Плюс кора древа инь ин плюс рецепт уникального зелья «Великий дух леса». Кора древа инь-янь, ранг эпический. Описание является невероятно ценным материалом для создания или улучшения снаряжения. Рецепт «Великий дух леса», ранг уникальный. Описание: Этот рецепт позволяет создать зелье, способное призвать духа леса. Активация: Вылить на землю и произнести слова: "Час нужды настало, великий дух". Титул Друг Дриад позволяет вам покупать и продавать в местных магазинах. Эм, а навыков не будет. Уил просматривал и перечитывал сообщение несколько раз, но навыки не появлялись. Учитывая, что как такового квеста на очистку леса не было, он не знал, что его будет ждать подобный расклад. Награды хороши, никто не спорит, но... Навыки. Рад был помочь, старшая. Могу я задать вопрос? Ты друг нашего народа, спрашивай, о чем хочешь. Глаза маленькой женщины, похожей на ребенка, остановились на вороне. Скажу прямо, я хочу стать сильнее, и для этого ищу особые навыки. Редкие, уникальные. Я готов отдать свои награды в обмен на это. «Скажите, старшая, есть ли у вас что-то из того, что я ищу?» «Прости, ворон». Собеседница покачала головой. «Мы дриады, и все, что у нас есть, рассчитано на дриад. Я сожалею». «Я... я понимаю». уил еще разглянул на список сообщений и, смирившись, закрыл их. «Могу я еще как-то помочь вам?» «Поспрашиваю у наших сестер. Твоя помощь определенно не будет лишней». «Видимо, это не всегда работает». Тихо прокомментировав текущую ситуацию, ворон попрощался с жицей. — Тогда я пойду. — Удачи, посланник. Храни тебя лес.